Надя бурно и искренне желала свекрови долгой жизни и заставляла себя верить, что болезни реальны. Она так хотела гордиться мужем. Разумеется, он остался в Ленинграде только потому, что нельзя оставить хворую мать в полном одиночестве, а вовсе не от малодушия. Он смелый человек, просто очень добрый и любящий сын». Врачи скорой помощи превратились почти в родственников, а участковая в надёжную подружку. В доме постоянно крутилось какое-то колесо сансары из болезни Анастасии Глеповны. Давление переходило в сердце, которое в свою очередь вызывало холецистит. Тот запускал панкреатит, отступавший только перед давлением. Иногда в этот круг вклинивалась банальная простуда или мигрень. Поднимаясь утром, Надя первым делом думала: "Что сегодня?" и быстро получала ответ. Свекровь говорила «мой панкреатит» или «моё давление» таким тоном, каким уместнее было бы сказать «моя звезда, героя Советского Союза». Участковая быстро сдалась и оставила попытки убедить пациентку в том, что она здорова, вместо этого выписывала всякие сложные микстуры и порошки, благодаря чему Надя обзавелась полезными знакомствами в рецептурном отделе районной аптеки. Если какого-то компонента вдруг не оказывалось, вся семья металась по городу как угорелая, лишь бы только микстура была готова в срок и в полном составе ингредиентов. Из-за ребенка Надя закончила университет через год после мужа и была крайне удивлена, когда ей предложили остаться в аспирантуре. Муж убеждал, что такое бывает только по большому блату, просто так туда попасть совершенно невозможно, а тут вдруг ее совершенно обычную студентку, вчерашнюю деревенскую девочку, раз и оставляют. Она примчалась домой как на крыльях и сразу поделилась радостной новостью со свекровью, но в ответ получила лишь поджатые губы и укоризненный взгляд. Выдержав мощную паузу длиной в полчаса, Анастасия Глебовна ласково улыбнулась и заметила, что предложение, безусловно, лестное, но надо крепко подумать и все взвесить, прежде чем его принять. Все-таки Надя не просто студентка, а замужняя женщина, мать семейства, и на первом месте должны быть интересы семьи, а не личные амбиции. Наука требует полной самоотдачи. А разве может себе позволить такой женщина, на которой дом? Да, сейчас Анастасия Глебовна делает все возможное, чтобы разгрузить невестку, но долго ли продлится подобное положение вещей? Скорее всего, нет, она же никто иная, как старая дохлятина, и конец ее близок. Далее семейству пора задуматься о втором ребенке, Сейчас его заводить рановато, но, к счастью, Надя еще молода, время есть, только нельзя забывать, что она по специальности химик, И бог знает, какой гадостью придется дышать в этой самой аспирантуре. А вдруг из-за этого ребенок родится уродом? Нет, у женщины семья должна быть на первом месте. Яшенька – очень тонкий мальчик с ранимой психикой. Ему нужна материнская забота, ласка. И такой момент, о котором Надя сама должна была подумать. В счастливом браке жена не должна быть успешнее мужа. Надо ей, чтобы у Алексея развился комплекс неполноценности». Надя уже вытащила одну счастливую карту, фантастически удачно вышла замуж, поэтому следует благодарить судьбу за то, что имеешь, а не гоняться за какими-то химерами. На двух стульях не усидишь, это всем известно. Поэтому пусть Надя поступает в аспирантуру, но кончится это тем, что она и в науке не преуспеет, и счастливый брак разрушится. Слова свекрови показались Наде резонными. Она сказала, что посоветуется с Алексеем, но Анастасия Глебовна убедила ее ничего не говорить мужу. Ему будет тягостно знать, что жена ради него пожертвовала научной карьерой. Это тоже не пойдет на пользу браку. Что ж, Надя пошла работать в школу. Только через много лет, уже став директором, она сообразила, почему свекровь отговорила ее от аспирантуры. Причина самая банальная – деньги. Анастасия Глебовна всю жизнь не работала, и пенсия ей шла только за мужа. А дьюнкт получал очень скромно. А если бы и Надя села на стипендию аспиранта, семье пришлось бы затянуть пояса, во всяком случае отказываться от многих привычек, например, покупать мясо на рынке, потому что от панкреатита может спасти только супчик из парной телятинки. Надежда Георгиевна почувствовала жар в пальцах. Оказывается, за воспоминаниями она докурила до самого фильтра. Выбросила хабарик в урну, но вставать со скамейки не стала, хотя влага, кажется, просочилась сквозь картонку и слегка холодила зад. Так они и живут до сих пор. Единственное, что изменилось к лучшему, бабушка потеснилась на кухне и теперь разрешает невестке готовить. Только это уже перестало быть в радость. Единственное, чего не отнять, бабушка любит внуков, много занималась с ними, пока были маленькие, а теперь пустила Аню жить к себе в комнату. Тут она молодец, за что ей искренняя благодарность. Но все остальное становится только хуже. Слава богу, хоть кровать разрешила купить. Но на этом все. Ремонт они за 20 лет так и не сделали, хоть и стали оба получать вполне прилично. Но львиная доля всех денег уходит на хорошее питание для бабушки, на лекарства, которых у нее целый комод, но всегда появляется что-то новенькое, которое непременно надо достать. На консультации профессоров, на санатории и на поездки в Крым. И попробуй хоть в чем-то откажи умирающему человеку. Вот, кстати, показательнейший пример, который Надежда Георгиевна обязательно бы привела, если бы преподавала теорию игры воронского Аня взрослеет, хочет выглядеть красиво и нравится мальчикам, а ходит в лохмотьях. Все эти восторги насчет былого качества и красоты старых вещей и философские соображения, что все развивается по спирали, и сейчас в моду вошла как раз такая одежда, что 20 лет пролежала на антресолях, все это наглый самообман и подмена понятий. Сейчас красивая девочка – это девочка в импортных шмотках. Пусть Анина подруга Валя в своем нагромождении дефицита выглядит чудовищно безвкусно, а сама дочь в перешитом старье очень даже миленько, сути это не меняет. Мальчики, может, и заинтересуются Аней, а девочки – нет. Наверняка они жестоко высмеивают дочь. Конечно, ей хочется выглядеть модненько, нравиться самой себе, чувствовать уверенность в своей привлекательности. Вот и просит, и имеет право, кстати. Она в жизни не имела новой вещи, кроме нескольких пар обуви и нижнего белья. Но родители же идеальны. Нельзя признать, что они не достигли в жизни таких высот, чтобы получить доступ к дефициту, не умеют планировать быт и считать деньги. Гораздо проще доказать, что хотеть быть красивой нельзя и вообще думать о своих интересах очень плохо. А если спуститься с пьедестала, то дело решается на раз-два. Прости, я дура. Боюсь свекрови и расфуфыриваю деньги. Вряд ли это изменится. «Давай ты сама заработаешь немножко на почте, например, а я добавлю». Или подумаем, не перейти ли тебе в другую школу, где учатся не такие упакованные детки. Но идеал – это святое. В результате ребенок страдает вдвойне. От проблемы, которая не решена и никогда не решится, и от угрызения совести, что у него такие плохие желания. На проклятом гнилом Западе, если подростки чего-то хотят, им говорят «иди за работой», а у нас, между прочим, в стране победившего свободного труда бросают «ты не заслужил». Надежда Георгиевна покачала головой. А может быть, глупости все эти теории Грайворонского, и все гораздо проще? Свекровь давит на нее, а она отыгрывается на дочери». Это ее сугубо личная ошибка, душевная слабость, и не надо пытаться оправдываться, что мир якобы устроен так, что иначе нельзя. Всегда нам близки те гипотезы и теории, которые оправдывают наши слабости и пороки. Не мы такие, жизнь такая». «Да, она попала в капкан, из которого нет выхода. Но разве это повод откусывать ногу собственному ребенку?» «Все-таки надо домой», Надежда Георгиевна поднялась, отряхнула пальто и вдруг подумала, что они с мужем счастливы в браке, но живут в разных мирах. Алексей существует в идиллической семье, где все друг друга обожают, а она как рабыня и бесправная служанка. Он счастлив естественно, непринужденно, а она ценой колоссальных усилий. Тут Надежда Георгиевна увидела такое, что сразу вынурнула из воспоминаний, а сердце тревожно заколотилось. По гравийной дорожке, пересекающей двор, медленно шла дочь, а рядом с нею вышагивал никто иной, как Дима Шевелев. Надежда Георгиевна бросилась навстречу дочери. «Аня! О, мама, привет! А мы с Димой ходили миг упоминали». «Здравствуйте, Дима». процедила Надежда Георгиевна. Он, поздоровавшись, улыбнулся, блеснул прозрачными глазами. «Высокий и широкоплечий», — подумала Надежда Георгиевна мрачно, «не уступит встать и мостовому». «Мама, я пригласила Диму на чашку чаю, можно?» Она кивнула, и все трое направились домой. Муж отсутствовал. Что ж, в преддверии защиты это не удивительно Надежда Георгиевна не собиралась волноваться и предполагать худшее. Во-первых, не верилась, что ее порядочный и любящий супруг способен с кем-то закрутить. А во-вторых, нагуляется и вернется. Если мужчинам это необходимо, пусть действует, а мы не станем трепать нервы ни себе, ни ему. Только все наверняка гораздо прозаичнее. Муж отвозит в такси своего подгулявшего академика или вычитывает его статью. Все-таки есть плюс, что она не пошла в аспирантуру. Научная карьера, оказывается, требует известной доли лакейства и почему-то забирает много денег. Все время приходится кого-то умасливать, отвозить, привозить, делать подарки и так далее. Впрочем, сейчас не самое подходящее время для таких размышлений, если учесть, кто сидит у нее на кухне. Надежда Георгиевна стремительно переоделась в домашнее платье, поправила прическу и вылетела к гостю. Аня как раз накрыла чай. «Мама, можно дать Диме какие-нибудь папины носки?» Он промочил ноги на кладбище. «А ты?» «Хотя какой смысл спрашивать? В твоих-то сапогах наверняка». А вот и нет. Дима меня не пустил к могилке, заставил ждать у входа. Какой ты, Дима, молодец, когда не нападаешь на женщин. Надежда Георгиевна принужденно улыбнулась, достала из буфета мед для профилактики простуды и отправилась за чистыми носками. Шевелев переоделся, скомкал мокрые носки в кулаке, но Надежда Георгиевна отобрала их, постирает и вернет. Спасибо. Надежда Георгиевна думала, раз они ходили на кладбище, то за чаем станут вспоминать мийку, поэтому сама завела разговор о нем, но ее не поддержали. Аня с Димой только молча переглянулись, и Надежда Георгиевна поняла, что, возможно, ей и простили, что она когда-то отказала Мике в прибежище, но считают недостойной разговаривать о нем. Дочь явно хотела, чтобы мамаша оставила ее наедине с Шевелевым, но Надежда Георгиевна не собиралась делать этого ни при каких обстоятельствах. Она начала пустой светский разговор, а минут через двадцать сказала, что необходимо высушить Димины ботинки. «Пусть Аня возьмет фен и поскорее этим займется. Доченька, мне нужно несколько минут поговорить с Димой наедине». «Слушаю вас, Надежда Георгиевна», — улыбнулся Шевелев, когда Аня убежала, а из коридора раздалось завывание фена. «Дима, скажите, вы знали Светлану Гольцеву?» Без обиняков спросила Надежда Георгиевна, внимательно глядя на собеседника, чтобы оценить его реакцию. За годы работы педагогом она научилась чувствовать, когда ей врут. По крайней мере, хотела в это верить. Только Дима не смутился, а спокойно и прямо встретил ее взгляд. «Да, я знал. Я ухаживал за Светой, но она трагически погибла. Надежда Георгиевна решила не отступаться. «Вас подозревали, Дима?» Он нахмурился. «Думаю, что да, но не уверен». «Как это?» «Первый раз меня допрашивали довольно жестко», — усмехнулся Дима. «Я даже растерялся. Дело в том, что в момент смерти Светы я был у своего научного руководителя. То есть у тебя было алиби». Надежда Георгиевна отбросила церемонии. В конце концов, она помнит этого мужчину голенастым пареньком с облупившимся на солнце носом и вечными ссадинами на коленках. Алиби-то было, только пользоваться им я не хотел. «Почему?» «Мой научный никто иной, как академик Васютин», — улыбнулся Шевелев. «Знаете такого?» «Еще бы!» — присвистнула Надежда Георгиевна. Об этом покорители Арктики и Антарктики, дважды герои социалистического труда и лауреаты государственной премии, не знали только младенцы». «Ну и вот», — кисло улыбнулся Дима. «Представляете, какая честь, что такой корифей обратил на меня внимание, а я в благодарность приведу к нему в дом ментов. Бедному деду и так по старой памяти в каждом шорохе черный воронок мерещится». Вот я и сказал в милиции, что был у своего руководителя, но без крайней необходимости не хотел бы его отвлекать. Попытался выехать на том, что амбидекстер. «Кто?» «Я левша, плохо переученный на правшу. Пишу правой рукой, а все остальное делаю левой». Надежда Георгиевна нахмурилась. «А как ты знал, что это поможет снять с тебя подозрения?» «Никак не знал. Спросил у следователя. Тетя Надя, в чем дело-то?» «У меня такое чувство, что я снова в милицию попал». «Вот и хорошо», — бросила она. «Рассказывай, что дальше было, раз есть у тебя такое чувство». Дима недоуменно пожал плечами, но продолжал. А дальше ничего не было, в следующий раз меня вызвали недели только через три, я настроился оправдываться, стал думать, как бы так помягче академику сообщить, что нужно будет подтвердить мое алиби, но этого не потребовалось. Следователь очень любезно спросил меня, не жаловалась ли мне Света, что ее кто-то преследует, не появились ли у нас новые знакомые, и все. Я даже немножко удивился, что от меня так быстро отвязались, настоящего-то убийцу не нашли, Может, экспертизу провели, установили, что левша не мог так ударить, или сами узнали, кто мой руководитель, уточнили алиби и успокоились на мой счет». Тут в кухню сунулась Аня с заявлением, что ботинки высохли. Надежда Георгиевна попросила ее еще немножко поработать феном для гарантии, повернулась к явно обескураженному Диме, назвала имена остальных девушек и строго спросила, был ли он знаком с кем-то из них. Дима нахмурился, попросил повторить, подумал, а потом отрицательно покачал головой. «Если и знаю кого-то из них, то только в лицо, а не по имени. А что, ты не общаешься со Светланиными родственниками?» «Нет, они определенно дали понять, что не хотят меня видеть на похоронах, а я не настаивал, если им так легче, то пусть. Они думали, что это ты ее убил?» «Не знаю, тетя Надя». «Мы ведь с ними не были знакомы. Может, и не думали, но точно считали косвенно виновным в ее смерти. Я и сам так думаю». Дима на секунду плотно сжал губы. «Если бы мы с ней не поссорились, она бы не оказалась одна в этом злосчастном сквере». «Не казни себя, Дима». Надежда Георгиевна осторожно погладила его по плечу. «Так а что это за девушки, которых я должен знать?» «Она замялась». Как объяснить гостю, что ты подозреваешь в нем маньяка? Кажется, убийцу твоей девушки нашли. И по странному стечению обстоятельств я являюсь народным заседателем в процессе над ним. Ух ты! Вот я и хочу все досконально проверить, Дима. Мне же придется приговорить человека к смерти, поэтому я должна абсолютно точно знать, что он убийца. Я бы не смог. Чего? Судить не смог бы. «Ну, знаешь, меня никто не спрашивал. Гражданский долг». Дима кивнул и потянулся к меду. Тот давно засахарился, затвердел. Шевелев с усилием снял чайной ложкой стружечку бледно-желтой массы и отправил в рот. «Не сразу запивай. Мед кипятка не любит», — улыбнулась Надежда Георгиевна. «Легко было подозревать Димку, не видя его и мало что о нем зная». Тогда кусочки головоломки очень хорошо складывались. Одно вытекало из другого, и ответ казался очевидным. А когда он рядом, парнишка, выросший у нее на глазах в сильного мужчину, сидит, ест мед, облизывая ложку. Все подозрения кажутся кошмарным мороком. «Это же Димка, почти родня». «Сочувствую вам, тетя Надя», — Дима почесал в затылке и нахмурился. «Решение страшное придется вам принять, а это ничего, что мы с вами знакомы». «Дим, ну какое там знакомство? Сто лет не виделись и еще столько же не увидимся». «Гостеприимно. Зато правда», — усмехнулась она. «Возможно, если бы тебя вызывали в суд, то я должна была заявить самоотвод, а так я официально даже не знаю, что именно ты ухаживал за Светой». Тут у Надежды Георгиевны появилась идея. Постаравшись улыбнуться как можно непринуждённее, она сказала, что хотела бы посмотреть, как Дима теперь живёт. Фраза прозвучала двусмысленно, попахивала дешёвым флиртом в стиле вечеров для тех, кому за тридцать, и Шевелёв взглянул на хозяйку с некоторым ужасом. «Да ладно, мне сто лет», — фыркнула про себя Надежда Георгиевна, а вслух сказала, что хотела бы показать Яше, чего может добиться человек без поддержки родителей. «Пора ребёнку вылетать из гнезда». Она действительно хотела показать сыну, как хорошо быть самостоятельным и не бояться трудностей. Но главное, вдруг в доме Димы обнаружится фарфоровый пингвин.